Глава двадцать пятая. Не окажись ты рядом с печатью, нанесенной природой, и не подвигни на позорный шаг, убийство не пришло бы мне на ум, Шекспир. Сигизмунд со своими спутниками прибыл в монастырскую гостиницу на час с лишним раньше прочих путешественников. Они были встречены с тем же гостеприимством, какое прославленный монастырь оказывал тогда всем пребывающим. Монахи бывали рады даже любопытствующим или простонародью, но все же привыкнув обихаживать низкорожденных и невежественных гостей, Всегда радовались случаю нарушить монотонность своего уединенного существования беседы с представителями высшего сословия. Добрейших ключник приготовил особый прием, ибо чины и звания приносят их обладателям немало преимуществ не только внизу на равнине, но даже и в горной глуши на перевале Сен-Бернар. Всем гостям была выказана истинно христианская благорасположенность, но в отношении наследницы веладингов фамилии известной и уважаемой повсюду от Альп до Юры, И почтения выходили за пределы обычного, скрывая за собою некую тайную мысль. Яснее приветственных слов они говорили, что отшельников-августинцев отнюдь не удручает необходимость распахнуть двери своей унылой обители для прекрасной представительницы столь знатного рода. Сигизмунд, однако, всего этого не замечал. Его ум был целиком занят сегодняшними утренними событиями и не воспринимал ничего другого. Юноша прежде всего поручил Адельгейду и свою сестру заботам служанки, а затем вышел на воздух, чтобы подождать остальных путешественников. Как уже упоминалось ранее, древний монастырь Святого Бернарда был основан в ранние века христианской эры. Он стоит на самом краю крутого подъема, последнего на пути к Седловине. Высокое строение, узкое, но длинное – неуютное с виду, возведено из местного красно-коричневого камня. Фронтон здания обращен к вале, а фасад вытянут вдоль тесного ущелья, в котором оно помещается. Прямо перед главной дверью встает кривой бугор, через который следует тропа ведущая в Италию. Именно это место является высочайшей точкой перевала, а само здание – самым высокогорным обиталищем в Европе. Ширина ущелья здесь составляет около 100 ярдов, а по обоим его краям возвышаются на тысячу с лишним футов беспорядочные кучи красноватых камней. Они, однако, кажутся карликовыми в сравнении с другими грудами, из которых несколько напротив монастыря достигают высоты вечных снегов. Отсюда тропа идет под гору. Когда подтаивают сугробы перед монастырем, а они не сходят даже в самые жаркие летние дни, вода течет частью в долину Роны, а частью на земли Пьемонта, и лишь после долгого извилистого пути по французским и итальянским равнинам вливается в общий бассейн – Средиземное море. Покинув монастырь, тропа пробегает у подножия скал, оставляя с левой стороны небольшое прозрачное озеро, которое почти полностью занимает дно ущелья. Затем на другом краю седловины она оттеряется посреди рядов остроконечных камней. В этом месте находится сток излишки озерной воды. Небольшим проворным ручейком они струятся, журча по солнечной стороне Альп. Итальянскую границу тропа пересекает у берега озера на расстоянии мушкетного выстрела. От обиталища августинцев, вблизи того места, где римляне воздвигли в свое время храм в честь Юпитера-громовержца. Все вышеописанное открылось взору Сигизмунда, когда он покинул монастырь в намерении подождать на воздухе, пока прибудут остальные путники. Солнце пока еще не приблизилось к зениту, хотя до стен монастыря, расположенного высоко в горах, его лучи добрались уже час назад. От монастырского служителя Сигизмунд узнал, что рядовые путешественники, каких в теплое время нередко набирается в монастырских спальнях не одна сотня, сейчас утоляют голод в трапезной для простолюдинов, и решил держаться от них подальше, чтобы избежать праздных вопросов, которые последуют за известием о том, что случилось внизу. Перед зданием монастыря один из братьев ласкал собак, четырех или пятерых гигантских мастифов, которые прыгали вокруг него с глухим лаем, в то время как старина Уберта рассказывал между ними степенно и важно, как и подобало в его годы. Заметив гостя, Августинец покинул собак и приветствовал его, подняв свой головной убор, похожий на восточный. На открытую улыбку монаха, такого же молодого, как и он, сам Сигизмунд ответил тем же. «Подобного случая он и желал» чтобы завязать дружественную беседу, и юноши стали прогуливаться вместе по берегу озера, по тропе, ведущей через седловину. — Вы еще столь молоды, брат, — заметил воин, когда между беседующими установилась известная доверительность. — Видно, к своим честолюбивым трудам вы приступили недавно и провели здесь одну-две зимы, не больше. Нынешняя будет восьмой. Сперва я был послушником, потом монахом. К здешней жизни приучаются с малых лет, но даже длительная привычка не спасает легкие, если год за годом подвергать их действию местного разреженного воздуха и морозов. При любой возможности мы спускаемся в Мартиньи, чтобы побыть в более пригодной для человека атмосфере. А ты, наверное, попал прошлой ночью там внизу в ужасную бурю. Ужаснейшую. Остается благодарить Бога, что все позади. Мы уцелели и можем пользоваться вашим гостеприимством. А кроме нас был в горах еще кто-нибудь? Много народу направлялось в Италию или из Италии. Лишь те, кто завтракает сейчас в общей трапезной, а из-за оста никого. Для путешественников сезон уже закончился. В этот месяц у нас бывают только те, кого гонит нужда, и у кого есть особая причина не считаться с плохой погодой. Летом же сюда прибывает порой до тысячи человек. Те, кого вы принимаете, достопочтенный брат, должны быть очень вам благодарны, ведь эти края, судя по всему, изобилием не отличаются». Сигизмунд с монахом оглядели обширные нагромождения ногих из зубренных скал и встретившись глазами усмехнулись. Природа здесь не родит совсем ничего, отвечал Августинец. Даже горючее для отопления приходится привозить на молах издалека, а ты согласишься, конечно, что оно здесь всего нужней. К счастью, у нас есть остатки прежних богатых пожертвований, а кроме того, молодой монах умолк в нерешительности. Вы собирались сказать отец, что посетители, которым под силу отблагодарить монастырь, Вспоминают иной раз о нуждах тех, кто, встречая такой же радушный прием, не может выказать свои почтительные чувства по скудости средств. Августинец склонил голову, и, чтобы перевести разговор на другую тему, указал, где проходит итальянская граница и где находился древний храм. Тут их внимание привлекло какое-то животное, пробиравшееся среди камней. «Не серно ли там?» – вскричал Сигизмунд, – Гизмунд, «чья кровь?» Быстрее побежала в жилах под действием охотничьего азарта. «Жаль, что у меня нет оружия. Это собака» но не местные. Монастырские мастифы отказали бедному зверю в гостеприимстве, и он вынужден ожидать своего хозяина в отдалении, в то время как тот, надо полагать, находится с прочими в трапезной. Смотрите, они идут. Это их шаги выманили осторожного пса из укрытия. В самом деле, Сигизмунд увидел, что группа из трех пешеходов, покинув монастырь, направляется по тропе к итальянской границе. Внезапное и мучительное подозрение пришло ему на ум. Собакой, изгнанный, как и предположил монах, мастифами и нашедший убежище в скалах, был не Туну, а одним из спутников, которые шли навстречу его хозяин. Сигизмунд узнал его фигуру и походку. «Знаешь ли ты, отец, о совершенном в горах убийстве?» – спросил Сигизмунд неуверенно, поскольку, с одной стороны, не желал обвинять Мазу в преступлении, а с другой приходил в ужас при мысли о несчастной доле Жака Кули. Монах спокойно кивнул. Человека, живущего вблизи от большой дороги и к тому же молодого, трудно взволновать вестью о таком вполне ординарном событии. Сигизмунд поспешно рассказал своему спутнику все, что знал сам, и не умолчав и о том, как впервые встретил итальянца на озере, и какое впечатление тот на него произвел. «Мы не задаем гостям вопросов», – произнес августинец, когда выслушал рассказ. «Наш монастырь основан ради добрых дел». И мы молимся за любого грешника, не дознаваясь, сколь тяжкие его поступки. Но нам дана власть, и одна из первейших обязанностей монахов — следить за порядком на дороге, дабы никто не мешал нашим трудам. Поступай так, как сочтешь наиболее справедливым и разумным при данных щекотливых обстоятельствах. Я полагаюсь на твое решение. Сигизмунд не ответил. Но по мере того, как пешеходы приближались, его решимость крепла. Испытывая к Мазу благодарность, он сомневался в том, что сумеет исполнить свой долг, и эти сомнения заставили его поторопиться. Подстегивала, как ни странно, мысль о недавнем несчастье сестры, хотелось, вопреки всему, действовать по справедливости. Встав посередине тропы, Сигизмунд дождался, пока путники подойдут ближе, монах спокойно стоял рядом с ними. Когда они приблизились настолько, что стали слышны голоса, юноша разглядел спутников Маледетто, Пипо и Конрада. С ними он уже несколько раз встречался и изучил их настолько, чтобы узнать с первого взгляда. Поэтому ему пришло на ум, что предприятие, которое он затеял, может оказаться опаснее, чем представлялось вначале. Если дело дойдет до сопротивления, ему придется в одиночку схватиться с троими. «Бонджорно, сеньор капитан. Здравствуйте» скричал Мазо, приподнимая шляпу, когда поравнялся с Сигизмундом. Проведение сводит нас то и дело при любой погоде, днем и ночью, на суше и на море, в долинах и на горах, в городе и среди голых скал. Чем больше наблюдаешь, тем лучше узнаешь человека, так что со временами мы очень хорошо изучим друг друга». Метко замечена Мазо, хотя мне сдается, что тебя легче встретить, чем понять. «Сеньор, я вроде Туно, существо земноводное». Не поддаюсь классификации, как сказали бы ученые. заборную ночь нам дан в возмещении прекрасный день. Спуск в Италию обещает быть куда приятнее, чем подъем. Не распорядитесь ли мне, чтобы честный Джакомо из Аоста приготовил ужин и проветрил постели для всей компании, которая явится следом? Ведь к вечеру, когда прекрасных дам начнет одолевать зевота, мы едва-едва успеем добраться до его постоялого двора. Покидая этим утром прибежище, я думал, что ты в одной компании с нами. Клянусь святым Томазо, сеньор, я и сам так думал о вас. Ты, должно быть, вышел очень рано, иначе бы и не опередил меня настолько. Видите ли, храбрый сеньор Сигизмунд, а я знаю, что вы храбрый, да и как пловец почти ни в чем не уступаете моему удоломану Туну, нам, странникам, нужно ценить время, это едва ли не все, что у нас есть. Мы, труженики моря, бываем то богаты, то бедны, смотря куда подует ветер». Вот и сейчас мне приходится бороться с жестоким штормом и бурными волнами. При такой жизни, чем раньше встанешь утром, тем сытнее поешь и слаще уснешь в конце дня. Я ушел, когда все в прибежище, даже мулы, еще безмятежно почивали. Включив мулов в число почивавших путешественников, Маза улыбнулся собственным словам. И добрался до монастыря, едва лишь первые солнечные лучи окрасили в пурпур вон тот снежный шпик. «Если ты так рано нас покинул...» то, наверное, не слышал, что в склепе, поблизости от которого мы ночевали, найдено тело убитого, и что труп опознан. Сигизмунд говорил твердо и неспешно, словно хотел дойти до сути своей речи не сразу, а постепенно, но в то же время давал понять слушателям, что настроен серьезно. Мазо сдвинулся с места в столь явном намерении продолжать путь, что юноша поднял руку, собираясь ему помешать. Однако в насилии не было нужды, поскольку моряк мгновенно успокоился и, судя по его виду, приготовился слушать. А если совершено преступление Мазу, значит есть и преступник. Епископ Сионский не говорил бы с грешником яснее, чем вы, сеньор Сигизмунд. Но во что он заставляет задать вопрос, какое это имеет отношение ко мне? Совершено убийство Мазу, и убийцу ищут. Мертвый был найден вблизи места, где ты провел ночь. Не могу скрывать, что к несчастью возникли подозрения, и они вполне естественны. Диамине, черт возьми. А сами вы где провели ночь, доблестный капитан, если дозволено мне обратиться со столь дерзким вопросом к вышестоящей персоне? А где почевали достопочтенный барон Девиладинка, его прекрасная дочь и другой дворянин, еще родовитей и сиятельней барона, и проводник Пьер, и, опять же, наши приятели Мулы? Новое упоминание об этих терпеливых животных Мазо вновь сопроводил задорной усмешкой. Его веселость не понравилась Сигизмунду, который щел ее натянутой и ненатуральной. Это рассуждение убедительно для тебя, несчастный, но неубедительно для других. Ты был один, а все остальные путешествовали в компании. Судя по твоему виду, судьба тебе не улыбается. С нами же дело обстоит иначе. Кроме того, ты торопился и сейчас торопишься. Прочь. В то время как именно мы обнаружили преступление, ты должен вернуться в монастырь, чтобы можно было, по крайней мере, провести расследование». Молодец казался озабоченным. Раз или два он переводил задумчивый взгляд с атлетической фигуры юноши на тропу и обратно. Пристально следя за изменениями его лица и не забывая при этом изредка бросать взгляд на Пипу и Пилигрима, Сигизмунд внешне сохранял полное спокойствие. Он имел четкую цель, привык к крайним усилиям, сопряженным с его мужским ремеслом, и был уверен в своих физических возможностях, а, следовательно, вряд ли поддался бы испугу. Да и спутники Мазу не давали повода для дополнительных опасений. Услышав об убийстве, они слегка от него отступили, словно бы в естественном страхе перед рукой, посягнувшей на ближнего. Теперь они потихоньку совещались и за спины итальянца подавали Сигизмунду знаки, что в случае надобности окажут ему помощь. Последний заметил это с удовлетворением, он знал, что имеет дело с мошенниками, но все же, понимая разницу между насилием и обычным жульничеством, надеялся, что на них можно в данном случае положиться. «Тебе следует вернуться в монастырь Мазо», — вновь заговорил молодой солдат, не желавший вступать в схватку с человеком, оказавшим такую большую услугу ему и его близким, однако твердо вознамерившись выполнить то, что он полагал своим непременным долгом. Этот пилигрим и его приятель также присоединяются к нашей компании с тем, чтобы все мы, когда спустимся с гор, были чисты от всяких подозрений. Признаю, сеньор Сиджизмондо, ваше предложение честно и не лишено смысла, но оно расходится, к несчастью, с моими интересами. Мне доверено деликатное поручение, а я потерял уже уйму времени и не могу бесцельно расходовать его и дальше. Мне очень жаль бедного Жак Пакулей. «Ага, так тебе известно имя жертвы. язык твой враг твой, Мазо». В чертах Мазо вновь выразилось беспокойство. Он нахмурился, как человек, совершавший серьезный промах в очень важном деле. Оливковое лицо Мазо побледнело, а взгляд, как показалось, собеседнику дрогнул. Но волнение было недолгим, Мазо встряхнулся, словно сбрасывая с себя слабость, и приобрел более естественный и уверенный вид. «Ты не отвечаешь?» «Сеньор, вам известен мой ответ». «Дела мои не терпят промедления, а в монастыре святого Бернарда я уже был. Я должен спешить в Аосту и буду рад передать ваше поручение достойному Джакуму. От владения Савойского дома меня отделяет один только шаг, и с вашего доблестного капитан позволения я этот шаг сейчас сделаю». Ма заступил в сторону, чтобы обогнуть Сигизмунда, но тут сзади на него набросились Пипа и Конрад, которым удалось, хотя и не без труда, прижать его руки к бокам. Лицо итальянца налилось кровью, и он улыбнулся с презрением и ненавистью, как человек, охваченный смертельной злобой. Собрав все силы, он внезапно отчаянной сливинной яростью сопротивлялся и одновременно закричал «неттуно!» Схватка была короткой, но жестокой. Когда она окончилась, оказалось, что Пип валяется среди камней с пробитой кровоточащей головой, а Пилигрим задыхается поблизости, схваченный мощными челюстями собаки. Мазо твердо стоял на ногах, готовый, судя по его бледности, к суровому виду со всей своей энергией, физической и умственной, противостоять грозящей опасности. «Разве я животное, чтобы натравливать на меня эту мразь?» – воскликнул он. «Если ты, сеньор Сиджизмондо, что-нибудь против меня имеешь, действуй сам, а не руками этих продажных тварей!» — Убедишься, что ни в силе, ни в смелости я тебе во всяком случае не уступаю. — Я не распоряжался и не желал, чтобы они нападали на тебя, Мазу, — отвечался Гизмунд краснее. — Я сам с тобой справлюсь, а если нет, ко мне прибегут помощники, сопротивляться которым ты едва ли сочтешь благоразумным. В тот миг, когда завязалась схватка, Августинец отступил в сторону на скалу и сделал оттуда знак, на который к нему из монастыря бросились мастифы. Теперь эти мощные звери были уже близко, нутром чуя борьбу. Летуно тут же отпустил пилигрима и принял оборонительную позу. Верный своему хозяину, он не собирался покинуть его в беде, но в то же время осознавал, что силы чересчур неравны. К счастью для благородного пса, его выручила дружба со старым Уберто. Обнаружив, что патриарх настроен миролюбиво, более молодые псы остановились в ожидании нового сигнала к атаке. Тем временем Мазу смог оглядеться и принять решение, руководствуясь на сей раз не гневом, а разумом. «Коли вам так угодно, сеньор», — заговорил он, — «я вернусь к августинцам. Но прошу о справедливости. Если уж меня, как зверя, травят собаками, то пусть мою участь разделят все, чьи обстоятельства сходны с моими. Пилигрим и неаполитанец, как и я, находились вчера в горах, поэтому я требую, чтобы их тоже арестовали и допросили. Не в первый раз мне делить с ними заточение». Конрад осенил себя крестом, показывая, что готов подчиниться. Ни он, ни Пипу, ни словом не выразили против этого предложения, а, напротив, честно признали его справедливым. «Мы – бедные странники, и в пути с нами чего только не приключалось. Да и поскорее добраться до цели нам тоже хочется, но если правосудие требует, мы подчинимся без ропота», – заявил Пилигрим. «Однако меня отягощают не только мои собственные грехи, но и грехи многих других людей». Пусть досточтимый отец позаботится о том, чтобы в монастырской капелле отслужили место во спасении душ тех, от чего имени я совершаю паломничество. Когда этот долг будет исполнен, я готов слушаться вас как ребенок. Добрейший августиница от лица братьев выразил полную готовность помолиться за всех, кто ощущает в том нужду, с единственным только условием, чтобы они принадлежали к христианской вере. Вслед за этим по любовным соглашениям мир был восстановлен, и вся компания немедленно отправилась по тропе в монастырь. Там мазу и двоих его спутников отвели в основное здание и поместили под замок, пока не вернется ключник и не выслушает доказательства невиновности арестованных. Довольный собой Сигизмунд направился в капеллу, где в этот ранний час всегда служили смеси за спасение душ живущих и усопших. Здесь его застала записка от сеньора Гримальди, в которой говорилось об аресте его отца и о темных подозрениях, естественным образом связанных с этим делом. Не стоит описывать потрясение, которое испытался Гизмунд, прочитав ее. После недолгих душевных мук он понял, что необходимо как можно скорее сообщить правду сестре. Прибытие остальных путешественников ожидалось с на минуту, и, если промедлить, страшное известие дойдет до Кристины из чужих уст. Поэтому, едва овладев собой и внутренне собравшись для исполнения долга, он явился к Эдельгейде. При первом же взгляде на молодого воина Адельгейда поразилась его бледности и явному волнению. «Ты слишком близко к сердцу принял этот неожиданный удар, Сигизмунд», — произнесла она с улыбкой, протягивая юноше руку, поскольку понимала, что в данных обстоятельствах холодные и бездушные условности должны уступить место открытому проявлению сочувствия. «Твоя сестра спокойна, если не сказать счастлива». Она не знает худшего, Адельгейда. Самое страшное из того, что произошло, от нее пока скрыто. Среди мертвых в склепе прятался один живой. Сейчас его ведут сюда, объявив убийцы Жака Кули. «Еще одним?» — скричала испуганная, и побледневшая Адельгейда. «Похоже, убийцы окружают нас со всех сторон». «Нет, это неправда. Я знаю отца, его кроткий нрав, нежную заботу об окружающих. Знаю, как страшится он виды крови и самого своего мерзкого ремесла». «Твой отец, Сигизмунд?» Молодой человек застонал. Спрятав лицо в ладонях, он опустился на стул. Страшная истина совсем что из нее вытекало, начала проясняться в сознании Адельгейды. Она тоже села и долго наблюдала в немом ужасе, как содрогался от горя Сигизмунд. Ей казалось, что его провидение ради каких-то неизвестных, но великих целей судило им всем двойную меру страданий, и что семейство, и без того поколение за поколением жившее под гнетом проклятия, теперь и запьет свою чашу до дна, и все же в ее верном сердце перемены не произошло. Напротив, теперь, когда потребность в ее великодушии и благородстве стала внезапно особенно острой, Адельгейда утвердилась в намерениях, которые втайне давно лелеяло. Ее решимость посвятить себя, свою жизнь, мечты и надежды исправлению незаслуженного зла сделала сейчас испытание как никогда крепкой. Вскоре Сигизмунд достаточно пришел в себя, чтобы начать рассказ о происшедшем. Затем они договорились о том, как лучше сообщить Кристине новость, которую ей так или иначе нужно было узнать. Скажи ей всю правду, добавил Сигизмунд. Таиться все равно бесполезно. Но скажи также, что я твердо верю в невиновность отца. Бог, чьи пути для нас людей неисповедимы, судил этому ремесло палача, но не распространил это проклятие на его натуру. Верь мне, дорогая Дельгейда, свет не видел более кроткого мягкосердечного человека, чем несчастный Бальтазар, всеми преследуемый и презираемый. Я слышал, как мать моя вспоминала о мучениях отца в ночь, предшествующую исполнению им своих обязанностей. Нередко я бывал свидетелем, как эта замечательная женщина, чей дух не способен сломить незаслуженные удары судьбы, говорила, что иной раз молит небеса не спасать мужу и близким смерть, ибо лучше пусть они умрут безгрешными, чем этот мирный, добрый человек вновь подвергнется тем несказанным терзаниям, которые ей приходится наблюдать. Какое несчастье, что он оказался здесь в самый неподходящий момент. Что за злополучное стечение обстоятельств привело твоего отца в это место именно сейчас? Кристина тебе расскажет. Она просто хотела увидеться с ним в монастыре. Мы хоть отвержены, мадемуазель де Веладинг, но все же люди. Дорогой мой Сигизмунд. Я был несправедлив, и прошу прощения. Но все же иной раз меня охватывает чувство столь сильное, что я соглашаюсь признать весь свой род враждебным человечеству. Кристина — единственная дочь, и нам она так же дорога, как и ты, моя любимая, замечательная, добрая Дельгейда, дорогая барона Дегаладингу. Наши родители доверили ее твоему великодушному попечению, ибо были уверены, что это пойдет ей во благо. Но разлука терзает их сердца. Ты этого не знаешь, но Кристина в последний раз обняла мать здесь, в горах» в Лидосе. А затем было решено, что отец сопроводит ее через седловину и благословит на прощание в Аосте. Вас, великолепная мадемуазель Девиладинка, окружает множество защитников, которые почитают за честь оказывать вам услуги. Мы же, униженные и гонимые, принуждены прятать от общества свои лучшие чувства. Выдай, Бальтазар, свою отцовскую любовь и нежность, и убогие людишки подняли бы его насмех. Таковы взгляды и обычаи публики, когда ложь занимает место истины. Видя, что утешение сейчас неуместное, Адельгейда промолчала, а однако она рада была слышать о столь убедительном выводе, объясняющем появление палача в этих местах. Хотя я и не вполне успокоилась, поскольку осознавала слабость человеческой натуры, склонной к неожиданным переходам от самых благородных страстей к наихудшим, и не могла исключить возможности того, что Бальтазар, страдая от вынужденной разлуки с дочерью, внезапно наткнулся на виновника своего несчастья и поддался неодолимому порыву негодования и мести. Не укрылось от нее также, что Сигизмунд при всей вере в добрые качества отца не может отделаться от каких-то смутных, пугающих воспоминаний, и, заявляя его невиновности, все же опасается худшего. Беседа подошла к концу, и молодые люди расстались, не переставая размышлять о том, как объяснить происшедшее. Остальные путешественники прибыли вскоре после полудня. Последовали неизбежные расспросы и подробный рассказ о случившемся. Высшие из монастыря... И два старых дворянина спокойно обсудили, что следует делать дальше. Об их решении было объявлено только несколькими часами позднее. Всех пребывавших в монастырь известили, что в скором времени будет проведено основательное судебное расследование. Как уже говорилось выше, седловина сен бернарского перевала лежит в пределах нынешнего кантона, а тогдашнего союзного государства Вале. Таким образом, место преступления подлежало юрисдикции данной страны. Но поскольку Вале состоял в союзе со Швейцарией, существовала негласная договоренность, из которой яствовала. Если гражданин одного государства обвинялся в тяжком преступлении, совершенном на территории другого, то судебные органы последнего учитывали обычаи и законы государства, к которому принадлежал обвиняемый. Соответственно, в ВВ были отправлены посланцы, чтобы известить местные власти о преступлении, повлекшем за собой гибель жителя Во и имеющем с касательства к служащему Большого Кантона, каковым служащим являлся Бальтазар. Гонцов отправили в Сион удаленная от монастыря на такое же расстояние, что и Веве. Авторы посланий, заинтересованные в скорейшем расследовании, самым настоятельным образом призывали власти поторопиться. Мельхиор Девиладдинг в письме к своему другу Бейлифу указывал на неудобства, которые причинил бы им с Адельгейдой в это холодное время года обратный путь, и на важность личного присутствия кого-нибудь из чиновников, подкрепляя свои уговоры и другими аргументами. Глава монастырской братии взял на себя труд обратиться с подобной же просьбой к властям своей республики. В те времена юстиция действовала не столь гласно, как в позднейший период. В старом свете ее служители и сегодня практикуют скрытность, какая, по нашим представлениям, им не подобает. Незрячая богиня творила свое дело в потемках, достоянием общественности становились разве что приговоры, но отнюдь не законы. Покров таинственности никого не удивлял, поскольку тайна считалась необходимым инструментом власти». Закончив это краткое пояснение, мы переносим действие на три дня вперед, считая с момента прибытия путников в монастырь. О том, что тогда произошло, читатель узнает из следующей главы.